В воскресенье, после полудня, мистер Алоэс Пенки прохаживался в палисаднике перед своим домом, когда за решетчатой оградой затормозила машина Крукса. Шаркая по гравию, Пенки направился к калитке. Крукс уже вылезал из машины. Вид адвоката поразил Пенки. Крукс сильно похудел. Кожа на лице имела нездоровый, землисто-серый оттенок. Щеки обвисли. Он опирался на палку и едва ответил на рукопожатие. Глаза его тревожно бегали по сторонам. Он избегал встречаться взглядом с Пенки. От подвижного, р а з о в о щ е к о в о сангвиника толстяка Феликса ничего не осталось. Войдя в палисадник, он остановился, поджидая, пока Пенки закроет калитку. н е яркая зелень газонов, н е картины зимних цветов и вечно зеленых кустарников, н е сам коттедж, напоминающий старинный замок, с узкими окнами-бойницами и готическими башенками на высокой крыше не привлекли его внимания. «Там за домом у меня есть сад и причал на берегу», — сказал п э м к и справившись, наконец, с замком калитки. «И еще! Он старчески пожевал бледными губами, и еще кое-что!» Крукс кивнул равнодушно. Они прошли в дом, в большом мрачноватом холле, украшенном рыцарскими доспехами и старинным оружием, Молчаливый широкоплечий атлет с бесцветными волосами помог Круксу раздеться. Потом, когда они с Пенки устроились в кресло у горящего камина в кабинете, другой атлет, бритоголовый, принес поднос с кофе, фруктами и бутылкой французского коньяка. Поставив поднос на низкий мраморный столик, он молча удалился. Пенки откинулся в к р е с л е и, протянув худые ноги в меховых домашних туфлях к а м и н н о й решетке, прикрыл глаза. «Люблю огонь настоящего камина, особенно зимой», — сказал он со вздохом. «Никакая электроника не заменит тепла и аромата горящих дубовых поленьев». Крукс не ответил. Пенки глянул на него из-под полуопущенных век. Взгляд адвоката тревожно бегал по кабинету. От внимания Пенки не укрылось, что Феликс вздрогнул, заметив фигуру рыцаря в полном боевом облачении, к о т о р а я п о б л е с к и в а л а в полумраке между книжными шкафами. «Ну расскажите же, Феликс, о вашей поездке», — сказал Пенки, выпрямляясь и протягивая руку к бутылке с коньяком. «Как там Цезарь и прекрасная Рая? Что у них нового? Кого еще вам удалось повидать?» «Нет-нет, мне не наливайте!» Крукс прикрыл рюмку дрожащей рукой. «Мне теперь нельзя!» «Побойтесь бога, Феликс! Это французский коньяк экстра-класса! Вы такой нечасто пробовали! Уберите руку!» Не обращая внимания на вялое сопротивление Крукса, п е н к и налил коньяк в обе рюмки. «Такой коньяк никогда и никому не п р о т и в о п о к а з а л Продолжал он. «Подогрейте рюмку в ладони, Феликс, и выпьем за ваше здоровье!» «Ну, а теперь рассказывайте!» Как мы условились, я побывал в Сингапуре, потом в Рангуне и на Цейлоне. Сначала в к Коломбо, потом в к а н д и у Цезаря. Ну и... Понимаете, а л о и с в Сингапуре я ни ничего не добился. Там они передрались и сейчас сидят тихо. Кажется, клан Ангбин Хуай понес большие потери. Говорят, что звезды перестали благоприятствовать им. «Слышал такое и в Японии», – кивнул Пенки. «Им действительно не везет в последнее время», – продолжал Крукс. «Совсем недавно, когда я был в Сингапуре, полиция накрыла ночью на кладбище человек 200 во время посвящения в члены мафии. Это случилось в километрах в сорока от города Жонхор-Бару на юге Малайзии. Они там пили кровь петуха, клялись в верности своим боссам. Среди арестованных было человек с 40 сингапурцев, в том числе те, с кем мне предстояло встретиться. Если империя по-прежнему заинтересована в крупных партиях наркотиков Алоэс, не только империя, но и вы, милейший, как один из наших видных акционеров, резко заметил Пэмки. Если империя по-прежнему заинтересована, повысил голос Крукс, я бы рекомендовал прекратить попытки монополизировать скупку в золотом треугольнике. Интерпол вплотную занялся всем районам на стыке границ Таиланда, Бирмы и Лаоса. Производство опиума там свертывается. Сейчас более п е р с п е к т и в е н район золотого полумесяца, на северо-западе Пакистана, а еще Колумбия. «Мы думаем об этом», — заметил Пенки. «Цены на героин растут. Если действовать умно...» Это неиссякаемая золотая жила. А все потуги Интерпола не более чем попытка тушить огромный лесной пожар ручными огнетушителями». «Ну, в Юго-Восточной Азии сейчас это выглядит несколько иначе», – возразил Крукс. «Там черные боссы. В чем-то ошиблись, Феликс. Или кто-то основательно вамок полиции, Алоэс». Пенки махнул рукой. «Оставим сингапурские дела». «Что слышно у Цезаря?» Крукс вздрогнул и отвел глаза. «Там все в порядке, пока. Сколько времени вы у него пробыли? Четыре дня. Значит, главном вы не преуспели». В, «В главном?» «Вы же поняли». Землистые щеки Крукса порозовели. «Послушайте, а л о и с Начал он дрожащим голосом. «Оставим эту тему раз и навсегда. Поймите теперь меня навсегда!» «Этот человек, кем бы он ни был, мертв! Мертв!» «Здесь очень хорошая звукоизоляция», — спокойно заметил п е н к и «И все-таки попрошу не кричать. Объясните, в чем дело?» «Мертв!» — повторил Крукс совсем тихо. «Это так же очевидно, как и то, что я вижу вас сейчас живым. И оставим его прах в покое». «Вашим людям удалось открыть гроб?» — помолчав спросил п е н к и Крукс вздрогнул и молча кивнул. и в гробу находилось именно его тело, вы опознали?» Крукс застучал зубами и весь затряс. Он трясся каждым мускулом по отдельности, и у Пенки мелькнула странная мысль, что Феликс может рассыпаться. «Ну-ну, успокойтесь». Пенки плеснул коньяка в его рюмку. «Вот, выпейте! Ну же!» Он почти силой заставил Крукса проглотить коньяк. «Что это с вами, Феликс? Вам действительно надо лечиться?» «Да!» пробормотал Крукс, вытирая ладонью со лба обильно выступивший пот. «Через неделю уеду в Швейцарию, в санаторий». Наступило долгое молчание. «Может быть, выйдем, пройдемся немного», – предложил Пенки. «Подышим ветром и покажу вам мой сад». Крукс молча поднялся, опираясь на палку. Они прошли в холл, и Бритоголовый помог им одеться. Потом он молча распахнул парадную дверь. Они вышли наружу и, обогнув коттедж по гравийной дорожке, очутились в большом саду. Сквозь сплетение голых ветвей просвечивало темнеющее вечернее небо. С востока из-за деревьев доносился глухой гул прибоя. Над океаном темнели гряды облаков. Их вершины еще были окрашены, валы и тона заходящим солнцем. «Пройдем туда», — Пенки махнул рукой вглубь сада. Шли медленно, молчали. Крукс часто останавливался перевести дыхание. «Тут у меня кладбище», — сказал вдруг п э м к и мельком взглянув на своего спутника. Крукс замер на месте. «Какое еще кладбище?» «Не пугайтесь, политическое. Идемте покажу. Да не упирайтесь вы, Феликс». Они вышли на открытое пространство, окруженное темными свечами кипарисов. Крукс снова остановился. «Белые мраморные кресты», Ряды каменных надгробий, между ними просыпанные красноватым гравием дорожки. Пенки взял Крукса под руку, подвел к первому ряду могил, указал на надпись. Читайте. На гранитной плите темнела надпись крупными буквами. Восточная Германия. И дата. 1945 год. На соседней плите. Польша. Потом Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния. Там дальше Китай. потом Северная Корея. Пенки водил по воздуху рукой, затянутой в коричневую перчатку. Это белая, сломанная колонна в центре, Россия. Она была первой, 58 лет назад. А вон там Куба, последняя пока. Вы не удивляйтесь, Феликс, мое хобби. Хороню то, что уничтожил мировой коммунизм. А это зачем? Крукс указал на яму, напоминающую небольшую свежеотрытую к могилу. «Для кого?» По бледным губам Пенки скользнула усмешка. «Здесь произошло чудо воскрешения, Феликс. Тут была могила Чили. Надо ее зарыть тогда». «Да, конечно, но там еще не все утвердилось. Подождем немного». «А в действительности под этими надгробиями ничего нет?» Помолчав, спросил Крукс. Пенки пожевал губами. «Почему нет?» «Символы. Под этим камнем». «Высший ордена Рейха». Тут он указал на одно из надгробий. «Мы закопали моего любимого пса. Вон там спит вечным сном кот моей экономки. Его как раз тогда раздавила м а ш и н о й Ну и так далее». «Не предполагал», — сказал Крукс. «Просто не мог бы предположить такое». Он покачал головой. «Это ваше кладбище, наверное, единственное на земле». «Да, вероятно». Пэнки приподнял воротник пальто. «Идемте, однако. Становится холодно». Они направились к дому. «Поздно уже. Я, пожалуй, поеду». к р у г остановился и первый раз глянул прямо в глаза п э м к и «Оставайтесь ужинать». «Нет, поеду, а л о и с «Ну, поезжайте. Только, Феликс, все-таки последний вопрос». «Вы мне так и не ответили тогда. Вы действительно опознали его?» Лицо Крукса словно окаменело, потом губы его задрожали, и он резко повернулся, чтобы уйти. Пенки успел поймать его за рукав. «Подождите, куда же вы?» Крукс с неожиданной силой вырвал руку. «Не прикасайтесь ко мне! Вы дьявол! Истинный дьявол в человеческом облике! Будьте вы прокляты! Прокляты, черт вас побери!» Он торопливо заковылял по дорожке. Потом вдруг остановился и оглянулся. Пенки направился к нему и вдруг увидел, что лицо Крукса залито слезами. Они в два ручья бежали по бледным щекам, и он слизывал их с губ кончиком языка. «Феликс», — начал Пенки, — «будьте прокляты», — повторил Крукс, схлипывая, — «и я теперь проклят. Да-да, да. Я опознал его, опознал». Он опять побежал. п р е п а д а я на одну ногу и исчез за углом коттеджа. Резко хлопнула калитка, послышался шорох от ъ езжающей машины. Пенки не пошел домой, некоторое время он в глубокой задумчивости бродил в темноте по дорожкам своего сада. Странные мысли возникали в глубинах памяти. Давно прожитое и давно п о х о р о н е н н а я Всю жизнь один, всю долгую жизнь. И вот теперь даже Феликс, с которым их связывала не дружба, нет. Но многие годы совместных усилий. Можно считать, что Феликс выбыл навсегда. Если даже он возвратится из Швейцарии, они не встретятся больше. Нет, никогда не встретятся. Уже направляясь к дому, Пенке вдруг вспомнил последние слова Крукса. Значит, опасения были напрасными. Тот человек больше не помешает. Это укрепляло надежду на полную власть над Цезарем. Он покачал головой. Странно. Даже эта мысль сейчас не принесла облегчения. В холле, вопреки обыкновению, никого не было. п е н к и хотел позвонить, но раздумал, сам разделся и, положив пальто, шарф и шляпу в одно из кресел, прошел к себе в кабинет. Камин догорал, багровые о т с в е т ы тлеющих углей отражались в рыцарских доспехах и стеклах книжных шкафов. п е н к и протянул руку, чтобы включить люстру под потолком и замер. В кабинете кто-то был. Чья-то голова торчала над спинкой кресла, придвинутого к камину. «Кто здесь?» – резко спросил Пенки, отступая к двери. «Ах, это вы!» – послышался странно знакомый голос. Признаться заждался. «Нет, нет, не включайте, так гораздо уютнее». Человек в кресле повернулся, угли в камине вспыхнули, и Пенки узнал гостя. «Вы?» – произнес он с удивлением. «Но как вы оказались тут, и почему не предупредили, господин?» «Нет-нет, не называйте меня», – быстро перебил гость. «Побеседуем безымянно. Тем более, что за этой дубовой обшивкой стен, ну вы поняли, моя обязанность быть подозрительным. А что касается ваших вопросов, меня провел сюда ваш ангел-хранитель, который знает меня так же хорошо, как и вы. Он даже сказал, что вы гуляете в саду с вашим другом. А не известил о приезде я лишь потому, что хотел сделать вам сюрприз. Вы ведь довольны, не так ли?» «Я польщен, ваше превосходительство!» «Ну, к чему это? Я же просил!» «Если вам предпочтительна какая-то форма обращения, можете называть меня, например, Рунги. Да вы присаживайтесь, пожалуйста. Что же вы стоите в своем собственном кабинете?» «С вашего разрешения я все-таки включу один из торшеров», — сказал п э м к и «Не люблю темноты, а камин угасает». Он щелкнул выключателем. Засветился торшер в дальнем углу кабинета. Пенки прошел к камину, сел в свободное кресло напротив гостя. Тот отодвинулся немного вместе с креслом, надел очки. Лицо его оставалось в тени. Только большие дымчатые стекла поблескивали под высоким лбом. Пенки молча ждал, устремив на гостя свой немигающий взгляд. «Знаете, а вы ведь постарели», — сказал вдруг тот. «Заботы они иссушают и тело, и ум. н ч е г о не скажешь о вас», — заметил п е н к и не отводя взгляда от лица гостя. «Словно мы никогда и не учились вместе. Я где-то читал, что человек начинает стареть с 30-летнего возраста. После 3 0 мозг постепенно атрофируется. Каждые сутки теряется несколько тысяч нейронов. Поэтому с возрастом ослабевает память. Я, например, никак не могу вспомнить, когда мы с вами... С возрастом наша память становится активной. Снова перебил гость. Она все более попадает под контроль сознания, хранит лишь то, что необходимо. У молодых там он постучал себя согнутым пальцем по виску. Слишком много бесполезной информации. Поэтому нам с вами следует отключить все простейшие поверхностные связи и сосредоточиться на самых скрытых и глубинных. И тогда он устремил на Пенке пристальный взгляд поверх очков. Что же тогда? тогда мы не будем совершать роковых ошибок или хотя бы сведем их к минимуму. «Роковые ошибки начинаются там, где теряется чувство меры в контроле», резко возразил Пенки, «где контроль превращается в самоцель, в панацею, где лица, казалось, облаченные высшим доверием, вынуждены быть постоянно на чеку, чтобы их планов и операций не нарушил контроль. Система придумана не нами, и не только это». Бенки яростно ударил высохшей рукой по кожаной обивке кресла. «А кем доведена до абсурда? Я давно хочу спросить. Значит, ваши люди орудовали в Касабланке и теперь на бразильском полигоне? Для кого работал л ю с Почему мне ничего не было известно, хотя полигон и Линстер и все остальное там моя епархия? Значит, я вам обязан. Идиотским провалом операции». «Не надо горячиться», — спокойно заметил гость. К событиям на бразильском полигоне я лично не имел отношения, хотя прибыл к вам именно за тем, чтобы уточнить кое-что в связи с этим прискорбным случаем. Касабланка, да, но ведь тогда все было задумано иначе, нам пришлось действовать, потому что ваши люди опоздали, не так ли? Вам не кажется, что там вы перемудрили? Может быть. Впрочем, сначала мне представлялось, что та операция удалась. Она и удалась. если бы — Сильно сомневаюсь. п е н к и усмехнулся. — Могу рассеять ваши сомнения. Как раз сегодня я получил подтверждение, что в Касабланке не было блефа. — Значит, и вы сомневались? — Сомневался до сегодняшнего дня. Гость покачал головой. — Может, мы недооцениваем противника? Когда возникло подозрение, что Роулинг и с п и н о з а не тот, за кого себя выдает, я взял его под постоянный контроль. Его близость к младшему Фигуран Кайну затрудняла задачу. В конце концов мы нашли способ подбросить ему нечто такое, с чем он легко не расстался бы и с чем вообще расстаться трудно. «Что это было?» – нахмурился п э н к и «Несколько старинных золотых безделушек, взятых из одного известного собрания. В них подмонтировали кое-что. Он клюнул на приманку, но дальше поступил иначе, чем мы предполагали». Он оставил эти вещицы на хранении в вашем лондонском банке. Мы опять потеряли его из вида, пока не настигли в Касабланке. После этого наш подарок должен был бы до скончания века оставаться на Канон-стрит. Там он и лежал в секторе частных сейфов до начала декабря. Почти полтора года. И вдруг неожиданно и довольно быстро перепрыгнул в Бразилию, на бразильский полигон. «И что, по-вашему, это должно означать?» – спросил п е м к и извлекая из кармана коробочку с таблетками. Только одно, арендатор сейфа или его доверенное лицо в начале декабря появились на к а н о н с т р и т и директор Венус вернул депозит. Но это легко проверить. Пенки вытряхнул одну таблетку на ладонь и сунул под язык. Если бы директор Венус был жив, вторые ключи от частных сейфов хранятся у него. Там в банке работает один человек, ну вы понимаете. он в курсе дела, Сейчас оба ключа от этого сейфа на месте, сейф пуст. Содержимое изъято между первым четвергом и вторым воскресеньем декабря. Перед исчезновением Венуса? Да. А сам он не мог? Зачем? И потом у него не было второго ключа. Задали вы мне снова загадку, пробормотал Пенки. Только что избавился, и на тебе, опять. Он закашлял, прижимая ладоник в палой груди. «Вы, конечно, понимаете, что теперь мне придется вплотную заняться бразильским полигоном», – сказал гость. «Последнее время там происходят странные вещи». «Принимаю к сведению», – Пенки снова закашлялся. «Поскольку мое согласие вам не требуется. Но я хочу, чтобы вы оценили мою лояльность и не вздумали мне мешать. Там, вероятно, есть ваши люди. Мои люди есть повсюду». Тем не менее, о том, что произошло на бразильском полигоне, я хотел бы услышать от вас лично. Мне известно только, что Люц повел себя там, как ординарный террорист. Захватил самолет, заложников, кого-то расстрелял. Сотрудники полигона уничтожили его отряд. Я на их месте поступил бы так же. Он пытался оттуда связаться с вами? Пытался. Я тогда был в Лондоне. Через секретаря я подтвердил свое приказание. но у него были еще иные инструкции. Были. Он выполнил бы их, если бы не встретил сопротивление. Так на что рассчитывали организаторы этой авантюры, не поставив меня о ней в известность? Что там, спортивный лагерь для малолетних или пансион для несовершеннолетних девиц? А от вас не поступало указаний сопротивляться? Пенке развел руками. Но это же глупо. Я послал его туда. Я. И если бы никто не вмешался... «Нет, я считаю продолжение разговора бессмысленным, генерал». Он сделал движение, чтобы встать. «Не торопитесь», – быстро сказал гость. «И не надо волноваться. В нашем возрасте это вредно. У меня к вам еще один последний вопрос. Что, по-вашему, могло случиться с деньгами, которые я лично передал директору «Венусу» в начале декабря? О них знали вы, я и директор «Венус».